Десятое. Кажется, он извлек из сандомерских архивов все, что только можно. Настало время идти дальше в поисках нужной прокурора информации. Хорошо хоть, что, скорее всего, ему не придется выезжать за пределы воеводства. А если повезет, к завтрашнему дню все будет готово. Впрочем, поживем увидим. Даже смешно. Работенка для правосудия при расследовании довольно трудного дела... оказалось гораздо проще, чем его обычные поиски и шляхты с гербами. Он мог бы оставить все папки в читальне и выйти, как это делал обычно, но на сей раз сунул их под мышку и вернулся в молитвенный зал. Почему? Ему, очевидно, передался дух уголовного следствия, а у дилетантов это всегда вызывает обостренную подозрительность, осторожность и повреждение ума. Ему не хотелось оставлять важные для прокурора документы без присмотра, чтобы каждый мог сунуть в них свой нос. Под каждым подразумевался убийца или его соучастник или кто-то с ними связанный. Но, кроме всего прочего, главный зал архива все еще вызывал в нем страх, из-за чего он не мог спокойно о нем думать. Неужто он такой слабак? Одно нелепое событие... Один увиденный за версту и в тумане труп, и он уже рассиропился, как старая баба. Роман Мышинский отворил тяжелую стальную дверь и вошел в главное помещение синагоги. В свете проникающего сквозь окна послеполуденного солнца оно вовсе не выглядело страшным, скорее запыленным. Изображенные на своде знаки зодиака не производили впечатления грозных. Это была просто довольно беспомощная живопись XVIII века. Тем не менее, поднимаясь по содрогающейся при каждом шаге лестнице, он не мог похвастаться хладнокровием. А ведь именно там, на самой верхотуре, возле этих грёбаных мостков и этих долбанных окон, из которых видны покойники, И находились ипотечные книги. Он вернул архивные материалы на место и встал возле своего окна, как на сеансе психотерапии. «Вот, пожалуйста, встаю и все в ажуре. Ничего особенного. Я совершенно спокоен». И как раз в этот момент металлическую конструкцию затрясло. Она затрещала в местах заклепок, сварных швов и соединений, А мостик, сорвавшись с крюка, с лязгом ударился о подоконник, как бы приглашая Романа взглянуть на новый труп. Вскрикнув от ужаса, Мышинский даже подскочил. Что у вас там? Совсем с ума сошли? А внизу стоял директор архива и неодобрительно смотрел на Романа. Ят причём? Это у вас тут какие-то тектонические процессы? Осуждение в глазах директора исчезло. Появилось незлобливое снисхождение к идиоту. — Угадали. — Чем еще могу быть полезен? — Я собираюсь закрыть. Тут он злобно ухмыльнулся. — Наш центр сейсмических исследований.